Глава 9 Принципиально телевидение с прошлого века не изменилось. Да, экраны стали плоскими, сигнал модулируется и передается в новом формате. Изображение и звук якобы отличаются повышенной частотой и все в таком духе. Но давно обещанный прорыв в создании головидения постоянно откладывается по техническим причинам. Поэтому беседу корреспондента BBC и полномочного представителя круга единых Марка Дормана я смотрел так же, как 10 лет назад наблюдал выступление президента, объявившего о вторжении чужаков. Правда, чувства испытывал совершенно другие. Мы не питаем вражды к обычным людям, вещал с экрана Дорман. Наоборот, круг изначально создавался для защиты их от инопланетного влияния в лице псионов. Ведь не секрет, что все так называемые носители паранормальных способностей обрели их не в результате естественного развития или благодаря достижениям науки, а получили их от чужаков. Но не слишком ли жестоко вы действуете? Ничуть. «Хотя вы этого и не понимаете, идет война. Война за будущее человеческой расы. Мы откровенно заявляем о своем желании уничтожить как можно больше псионов. Мы не верим в возможность сосуществования». «Сами-то вы люди?» – невольно пробормотал я. Реплику услышал проходивший мимо злобный. Кивнув на экран, он поинтересовался. «Что скажешь?» Странно, что они молчали так долго. Было бы логичнее выступить с подобным заявлением одновременно с началом боевых действий. Эффект вышел бы больше. «Почувствовали, что проигрывают?» – предположил Андрей. «По факту они ничего не добились. Псионов погибло много, но основные бойцы уцелели. Наши организации сохранили структуру, зато мы уничтожили немало координаторов. И общественное мнение в целом на нашей стороне». Зачем вообще войну начинали, непонятно. Лично я считаю, что Круг совершил две ошибки, недооценил псионов и поторопился. По-видимому, проводимые по всему миру расследования вспугнули его адептов и заставили выступить раньше планируемого. Если бы координаторов и стая одержимых было больше, неизвестно, как развивалась бы ситуация. Тяжелые потери элитных воинских подразделений заставили бы политиков активнее искать компромиссы, идти на уступки, в большей степени игнорировать интересы псионов. Они не ожидали настолько быстрой реакции с нашей стороны. Значит, нам повезло. Я еще немного подумал и решил, что для меня уже закончившееся интервью ничего не изменило. Эти существа убивали моих, если не друзей, то хороших и уважаемых знакомых. Поэтому они должны умереть. Твои люди готовы? «Хм, как пионеры!» – откликнулся злобный. «Всегда и везде!» В современном мире долго скрывать местоположение основной базы физически невозможно. Спутники, камеры, обычные и транслирующие картинку в интернет, толпы любопытных зевак делают бессмысленными попытки укрыть от посторонних глаз маломальски ценный объект. Намного проще его замаскировать, налепить на ворота секретного института замызганную табличку «НИИ тяж маш пром Промгаш, лагерь подготовки боевиков, обозвать полигоном военно-спортивного клуба и так далее в том же духе. Случаются, конечно, исключения, в редких случаях и обоснованные. Чем руководствовался круг, принимая решение разместить основную базу под землей, нам пока что неизвестно. Причины должны быть вескими. Это только со стороны кажется, будто пронизывающие Питер тоннели и ходы безлюдны. На самом деле жизнь в них кипит едва ли не круглосуточно. Сотрудники метро, дигеры, бомжи, электрики и прочий люд постоянно спускаются вниз и поднимаются наверх, делая бессмысленной любую попытку отыскать укромный уголок и затаиться в нем. Заметят, найдут, поделятся информацией с соседями. Даже с учетом включения кругом части подземного народа в сообщество своих адептов, вычислили мы их быстро. Сначала заметили, как несколько раз координаторы залезали в канализационные люки. Потом проследили маршруты стай одержимых. Подняли статистику по пропажам людей за последние полгода. Одним словом, тот факт, что хозяева круга скрываются где-то внизу, сомнений уже не вызывал. Только где конкретно? Подземная часть Питера очень велика и запутана. Даром, что почва болотистая. Искать мы могли бы долго, если бы не вмешался Ромка и Андрей. Я до сих пор не знаю, кто или что они такие. Не пожелавший уходить на следующие ступени души, как утверждает покойник, энергоинформационный отпечаток личностей, оставшийся в ментале и воскресший цепью случайностей, или просто кусок моих воспоминаний, выдернутый под сознанием в час нужды и обретший призрачную плоть для моего же удобства, Не могу разобраться. Точно знаю одно. Угрозы они не несут, а помогают сильно. Сколько мне пришлось бы разбираться с пленным координатором без их участия. Вот тебе крест, святой. Чем дольше живу, тем больше люблю коммунистов. Злобный с восхищением разглядывал сложный план, выведенный на большой монитор компьютера. Ты смотри, какую махину отгрохали. Не, если партия что делала, то на совесть, на века разместился круг действительно под землей, но не абы как, а с умыслом. Место они выбрали примечательное. Закрытый институт, основанный при Сталине во времена перестройки, приватизировался ушлыми руководителями. Площадь продали. Старые кадры разогнали. Сейчас здесь обитали какие-то полуподпольные производства, вроде спиртового микрозаводика или изготовителей булок, на которых, естественно, работали гастробайтеры. Здесь же они жили, и под влияние контролеров, надо полагать, попали тоже здесь. Но если надземная часть института претерпела значительные изменения, частично перепланировалась, частично развалилась от ветхости, то нижние этажи в свое время опечатали серьезные люди из серьезных служб. С тех пор туда никто и не лез. Может, нужды не было. Или сказалось привычной для нашей страны благоговение к делам тайного приказа, как бы он теперь ни назывался. Во всяком случае, до недавнего времени вниз под землю с территории института никто не спускался. Найдись же такой любопытный, и сунь он нос за заваренные мусором двери, увидел бы интересную картину. Четыре этажа, собственная система вентиляции, три выхода в городскую канализацию и дополнительный, собственный, в расположенный неподалеку парк, оборудованные лаборатории и лекционные залы. Сейчас, конечно, все это пришло в негодность, Залитое, просочившееся водой и просто испортившееся от старости. Вот в прежние времена. Понятно, почему злобный восторгается. Как вскрывать станем? «Снизу!» – злобный пожал плечами. «Сверху пошлем отвлекающий отряд, а сами через туннели!» Говоря откровенно, знали мы совсем немного. Оставались неизвестными точное количество врагов на базе, способности хозяев, их готовность сопротивляться и многое другое, что обеспечивает успех операции. Прочитанный мной координатор не заходил во внутренние помещения. У них тоже существовала своеобразная иерархия и система доступов. Поэтому ловить еще одного и пытаться вытащить нужную информацию из его памяти было бы бессмысленно. Придется действовать, полагаясь на удачу. Лично мне такое решение совсем не нравилось. Злобному тоже. Штурм назначили на 9 вечера. К этому времени в город приедут еще шесть десятков бойцов из полка Андрея а сотня опытных псионов – сила, противостоять которой почти невозможно. Я бы сказал, просто невозможно. Но два столкновения с хозяевами круга заставляют быть более осторожными в оценках. Через низ, у злобного по части работы против людей опыта больше, чем у меня, но все-таки я немного сомневался. Не проще ли завалить туннели и направить основной удар сверху? «Не-а!» Если идти обычным путем, то мы последовательно напоримся на одержимых, потом на нашем пути возникнет узкое место на входе в подвал, там атакующих, скорее всего, ждут координаторы, затем какие-нибудь мутанты неясных возможностей, и только после них, если повезет, сидят хозяева. Ну, одержимых можно газом потравить, но все равно слишком много уровней защиты. Газ применять против людей опасно. «Аскет», — удивился злобный, — «тебе что, на самом деле одержимых жалко? Ты только не обижайся, но мне казалось, ты по жизни руководствуешься принципом победы любой ценой. На такой вопрос коротко не ответишь. Они посторонние». «И что?» Есть разница между профессионалами, сделавшими риск оказаться убитыми частью своей жизни, и обычными людьми, случайно попавшими в заваруху. Я готов убивать солдат, бойцов спецподразделений, прочих силовиков. Они сделали свой выбор и знают, на что идут. Но лишать жизни людей, пострадавших в результате стечения обстоятельств и желающих просто мирно жить, зарабатывать собственным трудом, обеспечивать семью, спокойно растить детей, Лично мне это кажется бесчестным. «Ты извини, но шансы безболезненно избавить одержимых от контроля большими не назовешь», скептически покачал головой Андрей. «Хотя я всех ментатов из полка пригнал, и призрак кое-кого обещал подкинуть. Кукловоды слишком близко, времени останется мало». «Я знаю. Стоит хозяевам подземелья почувствовать угрозу, и они бросят на ее отражение абсолютно все имеющиеся силы. «Сомневаюсь, что их реакция будет другой, поэтому вся операция должна пройти очень быстро, и право на надежду есть у каждого, не так ли? Желательно без сюрпризов». «Короче говоря, пойдем через туннели», — злобный принялся пальцем указывать на экране будущий маршрут. «Эти два подорвем, чтобы пути отхода перекрыть, здесь оставим небольшой заслон, а сами внутрь рванем по последнему, четвертому». Он расположен ниже остальных. Отсюда удара, думаю, не ждут. Там наверняка все камерами утыкано. Или, что более вероятно, поставлены наблюдатели, напрямую связанные с хозяевами». Андрей улыбнулся, что в его исполнении выглядело довольно-таки пугающе. «Вот для этого ты и отправишься с нами».